Окинув взглядом окрестности, сержант определил скорость ветра так же быстро и так же точно, как и расстояние до крыльца особняка, на котором должен был появиться клиент. В прицел сержант хорошо видел лица охранников, карауливших вход в особняк. Один из них, оперся задом от перила крыльца и зевал во весь рот, одновременно почесывая стриженные под ноль голову. Его напарник, стоя на ступеньках, подтягивался, подняв руки, и зевал. Модный пиджак при этом распахнулся, и взгляду сержанта предстала кобура пистолета слева под мышкой. В отличие от этих одетых с иголочки охранников, их товарищи у ворот были одеты в камуфляжную форму, но тоже имели оружие. Время от времени они выходили из будки и начинали бесцельно слоняться по двору. От наблюдения за этим смертельно скучающим воинством сержанту и самому захотелось спать. За последние два-три часа он уже несколько раз видел Заботина. Один раз тот вышел из подъехавшего автомобиля и, как-то странно сутулясь в сопровождении охраны, прошел в особняк. Второй раз Заботин неожиданно выскочил на крыльцо, бросил несколько слов охранникам, видимо, инструкция насчет встречи важного гостя, и вновь юркнул в дверь. В третий раз Заботин вышел проводить того самого важного гостя, квадратного толстяка с ежиком рыжих волос на голове. Тут палец сержанта нежно прильнул к курку, затем прижался к нему плотнее, но затем сержант... Тяжело вздохнул и снял палец с курка, не желая рисковать. Наблюдавшие с чердака за особняком в бинокле разведчики издали приглушенный досадливый возглас. «Ну что же он не стреляет?» — со стоном пробормотал Лебедев. «Объект все время движется, вот он и боится рисковать», — уныло пояснил Абрамов. От раскаленной крыши на чердаке стояла ужасная духота. И голые торсы, раздевшихся до пояса разведчиков, блестели от пота. От непрерывного воркования голубей, запаха голубиного помета и гудения лифта мутилось в голове. «Еще, не дай бог, лифт сломается, и монтеры придут», — думал Абрамов. «Как-то неохота...» поддельные ментовские ксивы доставать. Мало-помалу стало темнеть, и а сержант все лежал в той же позе на матрасе и смотрел в сторону особняка, то в прицел винтовки, то в бинокль. Наконец темнело настолько, что взгляд уже не мог отчетливо различать человеческие фигуры возле особняка. Прицелы ночного видения не могли обеспечить точность стрельбы на таком расстоянии. И потому сержант разобрал ружье, сложил его части в чемоданчик, накрылся одеялом и вновь затих. С матраса он так и не вставал. «Понятно, почему он такой плотненький», — саркастически заметил лебедя. «Уж больно у него малоподвижный образ жизни». Однако, когда на рассвете разведчики, зевая, выглянули в слуховое окошко, они обнаружили, что сержант вновь лежит на матрасе с винтовкой на изготовку и наблюдает прицел за происходящим вокруг особняка. Когда в фильме «Семнадцать мгновений весны» закадровый голос напыщенно объявил об умении Штирлица просыпаться без будильника в заранее намеченное время, зрители посмеивались над этой способностью русского разведчика. Однако на самом деле такое умение в рядах специалистов тайных операций является настолько необходимой и заурядной вещью, что о нем даже не принято говорить. Поэтому разведчики не удивились, обнаружив, что сержант проснулся раньше них, а лишь задались вопросом, сколько времени им еще предстоит пропариться на чердаке, прежде чем этот любитель действовать наверняка, наконец, выстрелит. В течение дня сержант вновь не раз заставил разведчиков.